Служба солдатская. Стоял солдат на часах. Стоял-стоял, скучал-скучал, и захотелось ему на родине побывать. Хоть бы, говорит, черт меня туды снес. А он и тут как тут. Ты, говорит, меня звал? Звал. А на что? Да вот, нельзя ли мне у своих побывать на деревне? чего нельзя? Можно. Душу давай в обмен. И нет, говорит солдат. Кто же раньше сроку платит? Сначала на побывке побываю, а потом уж и душу вон. Ладно, ступай себе. Да как же я службу-то брошу? Как с часов-то сойду? А я за тебя постою. Так уговорились. Солдат на деревне поживет, а черт за него службу отслужит. Ну, скидывай, говорит черт. Солдат все казённое себя скинул и сейчас дома. Оглянуться не успел. А черт на часах стоит. хорошо стоит, браво, таким чертом, ну прям не солдат, а ефрейтор. Подходит генерал, любуется. Молодец. Орел. Да и вдруг осекся. Это что такое? Это что случилось? А то и случилось, что все на парне по форме, а ремни нет. Ремни как полагается носить? крест на крест, А они у него все на одном плече. Черт и так и сяк не может по-правильному надеть. Не выносит он креста на груди. Генерал его в зубы, а после в порку. И пароли черта каждый день. Так всем хорош был солдат, а ремни все на одном плече. Начальство говорит, да что с этим солдатом подеялось, никуда не годится. Надо его опять в исправность привезть. Надо, так надо. Весь год приводили черта в исправность. Пароли, как Сидорову козу. Он уж на силу-на силу солдатика своего дождался. Только завидел его, очумел от радости. Ну вас, говорит, со службы вашей солдатской. И как вы это терпите? Скинул с себя все долой и бежать. А про душеньку купленную вовсе забыл. Так она грешно и осталась под казенной шинелькой, под солдатскими ремнями.